Глава 50. Жалоба мистера Туца. Была вверху у деревянного мичмана порожняя комната. Прежняя спальня Вальтера Гея. Вставший рано поутру, молодой человек предложил капитану, что не мешало бы перенести туда лучшую мебель из маленькой гостиной. На тот конец, чтобы Флоренса могла распорядиться этой комнатой немедленно после своего пробуждения. Капитан, само собой разумеется, тотчас же принялся за дело с ревностью и усердием испытанного морехода. И потому нет ничего удивительного, если этот чердачок часов в два превратился в сухопутную каюту, украшенную превосходнейшими движимостями из гостиной со включением даже фрегата «Тартар», повешенного над камином к невыразимому наслаждению капитана, который минут 30 сряду только и делал, что оглядывался назад, и любовался этим изящнейшим произведением творческой фантазии художника-мариниста. Напрасно молодой человек, вооруженный всеми запасами красноречия, убеждал капитана завести свои большие часы, взять назад жестяную чайницу или прикоснуться к сахарным щипчикам и чайным ложечкам. Единственный неизменный ответ капитана был такого рода. «Нет, дружище, нет. Это имущество передано вам обоим в купе Баста!» Эти слова он повторял с энергической расстановкой, очевидно полагая, что в них заключалась сила парламентского акта, и никакой судейский крючок не отыскал бы ошибки в такой юридической передаче, совершенной по всем формулам закона. Очевидная выгода нового расположения заключалась в том, что, во-первых, Флоренса могла наслаждаться большим комфортом в этом уединенном приюте, а потом и этот пункт очень важный. Мичман получил возможность занять свой обыкновенный наблюдательный пост. И, наконец, предстояла при этом настоятельная нужда отодвинуть ставни от дверей и от окон. Последняя церемония была далеко не так излишня, как рассуждал добрый капитан. Задвинутые в магазине ставни уже произвели накануне этого дня значительное волнение в соседних жителях. И обитель инструментального мастера удостоилась в некотором роде публичной наблюдательности, представителями которой были целые толпы голодных зевак, неутомимо глазевших с противоположной стороны от восхода солнечного до заката. Прознашатающиеся бродяги особенно интересовались судьбою самого капитана, и некоторые из них ежеминутно барахтались в пыли под окнами магазина, выпяливая глаза на погребную решетку, и услаждая свое воображение фантастической перспективой увидеть в темном углу капитанские ноги, болтающиеся на воздухе, Между тем, как другая шайка этих рыцарей настоятельно утверждала, что капитан задал себе карачунки с тенем по виску и лежал ничком на лестничных ступеньках. При таком настроении все эти господа были очень неприятно изумлены, когда предмет их проницательных догадок и соображений явился на другой день у дверей магазина здравым и невредимым, как будто ничего особенного не случилось. Сержант этого участка — человек вообще весьма самолюбивый уже горевшую усердием разломать двери и донести обо всем подробно высшему начальству, говорил теперь с важным и таинственным видом, что этой лощеной шляпе не усидеть на башке, что он знает вперед, как за это дело взяться. Но за какое дело, полисмен не объяснял, и его тайна долженствовала до времени храниться во мраке неизвестности. Окончив хлопотливую работу этого утра, капитан и Вальтер Гейн, Безмолвно стояли у дверей магазина. Молодой человек поводил глазами вдоль улицы на знакомые предметы. И на лице его рисовалась глубокая дума. «И во все это время, капитан, решительно ничего о дяде Соле!» Начал Вальтер. «Решительно ничего, мой друг!» Отвечал капитан, покачав головой. «Отправился искать меня, почтенный добрый старичок, и как в воду канул». «Да как же это!» «В пакете, который теперь в моих руках, он в самом деле говорит, что, ежели вы не услышите о нем прежде вскрытия этой бумаги, то можете считать его умершим». Говоря это, молодой человек энергично сжимал пакет, распечатанный в присутствии высокоумного Бензби. «Господи помилуй!» — продолжал он с одушевлением. «Да вы все равно услыхали бы о нем, если бы даже он умер. Кто-нибудь, по его желанию, непременно бы написал к вам» что вот в такой-то день и в такой-то час скончался в моем доме под моим надзором некто Соломон Гильз из Лондона, оставивший сие последнее воспоминание или сию последнюю просьбу или что-нибудь в этом роде. Никогда до этой минуты капитан не взбирался на такую высоту вероятных расчетов. И теперь он был глубоко поражен перспективой блистательной догадки молодого друга. Он глубокомысленно покачал головой и отвечал таким образом. «Хорошо сказано, мой друг! Очень, очень хорошо сказано!» «Я думал и передумывал об этом во всю бессонную ночь», — продолжал Вальтер с большим одушевлением. «И признаюсь, теперь я почти совершенно убежден, что дядя Соль, благослови его бог, еще жив и воротится домой. Сказать правду меня отнюдь не изумляет его внезапный отъезд» когда, с одной стороны, принимаю в расчет страсть к чудесному, как основную преобладающую черту в его характере, а с другой — его необыкновенную привязанность ко мне, перед которой уничтожались все другие отношения его жизни. Кому знать об этом лучше, как не мне, который видел в нем нежнейшего из отцов? Здесь голос Вальтера, чистый и громкий, понизился на целую октаву, и глаза его бессознательно обратились на ближайшие предметы. К тому же, продолжал Вальтер. «Не раз я слышал и читал, как некоторые особы, простившись с родственниками или милыми сердцу, которым грозило вероятное кораблекрушение на море, отправлялись кочевать на ту часть морского берега, где рассчитывали скорее, чем в другом месте, получить какие-нибудь вести о пропавшем корабле, или даже решались иногда плыть вслед за кораблем к той гавани, где ему назначено пристать. Мне кажется, я и сам поступил бы точно так же в подобном случае» и, может быть, скорее, чем другой, кто на моем месте. Но от чего дядя Соль не писал к вам, когда намерения его на этот счет были так ясны? Или каким образом он умер в чужих краях, и вы об этом не узнали через его поверенного? Вот этого я никак не возьму в толк. Капитан основательно заметил, что этого не взял бы в толк и сам всеведущий Бензби. Если бы дядя Соль был легкомысленный и ветреный молодой человек, способный попасть на удочку веселой компании, которая затащила бы его куда-нибудь в питейный дом, с тем, чтобы ободрать как липку и бросить среди дороги. Или если бы он был беспечный матрос, высадившийся на берег, с третным жалованием в кармане. но ну, тогда другое дело. Я понимал бы, как он мог исчезнуть и не оставить по себе никаких следов. Но так как все эти предположения отнюдь не идут к степенному старичку, признаюсь, у меня нет охоты верить этому бесследному исчезновению. Пропал без вести, да и только. Легко сказать. — Что же, любезный друг, как ты об этом думаешь? — спросил капитан. — Я не знаю, что об этом думать, капитан Кутль. Уверены ли вы, что Соломон Гильз действительно никогда не писал? Точно ли нет в этом никакого сомнения? — Если бы, любезный друг, случилось, например, так, что Соломон Гильз написал? — возразил капитан тоном судейской аргументацией. «То где же была бы его депеша?» Он мог отдать письмо постороннему лицу, которое его забыло, спрятало, бросило или потеряло. Это предположение в моих глазах вероятнее всякого другого. Словом, капитан Кутль, я не могу и не хочу допустить мысли, чтобы дядя Соль действительно и навсегда пропал без вести. «Это, мой друг, видишь ли ты, называется Надеждой!» сказал капитан назидательным и вместе ученым тоном. Надежда, любезная, великое дело, и она-то одушевляет теперь твое сердце. Надежда, то есть, я хочу сказать, великая надежда, была, есть и будет не что иное, как поплавок. Справиться об этом в маленьком песеннике, сентиментальный отдел, страница, ну, ты найдешь без труда и положишь закладку. Только поплавок, этот любезный друг, колышется себе поверх волны и нигде не может остановиться. При надежде, как ты знаешь, всегда бывает якорь. «Но что теперь в нем толку, когда не сыщешь дна, куда его запустить?» Все это капитан говорил не то чтобы от своего собственного лица, а скорее от имени гражданина и домовладельца, в качестве которого он считал своей обязанностью уделить частичку мудрости для неопытного юноши. Но в самом деле его лицо уже пылало благотворным светом надежды, заимствованным от Вальтера. И он в заключении назидательной речи ударил своего приятеля по спине И воскликнул с энтузиазмом. «Ура, дружище! Я совершенно согласен с твоим мнением!» Вальтер с веселой улыбкой поспешил возвратить приветствие и сказал. «Еще одно слово об этом предмете, капитан Кутль. Дяде Солю, я полагаю, нельзя было отослать письма обыкновенным путем. На пакетботе, например, или на корабле». «Конечно, мой милый, конечно!» Сказал капитан ободрительным тоном. И я полагаю еще, что вы как-нибудь проглазели это письмо, капитан Кутль. «Господи помилуй!» Воскликнул капитан, обратив на молодого друга глаза с выражением упрека, близкого к строгому выговору. «Разве я не ожидал и не искал известия об этом ученом муже, старике Соломоне, твоем дяде, денно и ночно, с той поры, как потерял его? Разве сердце мое переставало когда-нибудь биться о нем и о тебе, любезный приятель?» «Дома и вне дома! Во сне и наяву! Разве я не стоял неизменно на своем посту с этим молодым мичманом, представителем и хранителем, веренных моему надзору всех морских инструментов? Господи, владыка!» «Успокойтесь, капитан Кутль», — возразил Вальтер, взяв его руку. «Я знаю, как много глубокой истины и чистосердечия во всем, что вы чувствуете и говорите. Я никогда в вас не сомневался». Точно так же, как вы теперь не сомневаетесь, что моя нога стоит у дверей моего родного приюта, и что я имею счастье держать в эту минуту вернейшую руку в мире. Так ли, капитан Кутль? — Так, мой милый, так, — отвечал капитан с просеявшим лицом. — Теперь конец моим догадкам, — сказал молодой человек, с жаром пожимая неуклюжую руку капитана, который, в свою очередь, делал тоже с рукой Вальтера. Мне остается прибавить, что я ни за что в свете не прикоснусь к имуществу моего дяди, капитан Кутль. Все, что он оставил здесь, останется под надзором и под опекой вернейшего управителя и наилучшего из людей. И если имя его не Кутль, то нет у него никакого имени. Теперь, дорогой мой друг, пару слов насчет мисс Домби. Обращение молодого человека мгновенно изменилось, когда он дошел до этих двух слов, произнесенных уже далеко не с той одушевленной искренностью, какая сопровождала его предшествовавший разговор. «Прежде чем мисс Домби остановила меня, когда я заговорил вчера вечером об ее отце, вы помните, как она остановила?» Капитан Кутль очень помнил. «Так прежде этого я думал, что нам предстояла трудная обязанность вступить в сношение с ее родственниками и содействовать ее благополучному возвращению домой». У капитана едва стало духу проговорить «Баста» или «Держись крепче» или что-то в этом роде приспособленное к важности случая. Во всех чертах его лица отразилось самое болезненное отчаяние. «Но эта статья кончена», — продолжал Вальтер. «Я не думаю больше об этом. Скорее соглашусь я опять носиться по бурному океану на корабельном обломке и утонуть в пучине морской, чем позволить себе мысль о возвращении мисс Домби к ее родственникам». «Ура, любезный друг!» — заревел капитан, доведенный до иступленного восторга. «Ура! Ура! Ура!» «И неужели ей?» — продолжал Вальтер. «Молодой, прекрасной девушке, так нежно воспитанной и рожденной для такой завидной доли, суждено вступить в мучительную борьбу с этим безжалостным светом. Ужасно, ужасно! Но мы видели пропасть, отделившую ее от прошедшей жизни». Хотя еще и не знаем, как она глубока. Возвращение назад невозможно. Капитан, не совсем понимая дело, одобрил мысль молодого приятеля и заметил ободрительным тоном, что ветер дует попутный. Ей, конечно, нельзя здесь оставаться одной. С беспокойством продолжал Вальтер. Как вы об этом думаете, капитан Кутль? «Я держусь того мнения», — отвечал капитан после некоторых проницательных соображений что ей нехорошо оставаться здесь одной. Поэтому уж ты, любезный, переместись сюда, чтобы вам обоим было...» «Как это можно, добрейший капитан Кутль?» — возразил Вальтер. «Мисс Домби в невинной простоте своего сердца считает меня своим братом. Но могу ли я по совести позволить себе с нею братскую фамильярность? Было бы низко с моей стороны забыть настоящие отношения между мною и мисс Домби». «Это что-то мудрёно, мой друг». — бормотала задаченный капитан. — Я, собственно, того мнения, что не одни братья позволяют себе короткое так сказать, дружеское обращение с молодыми девушками. — Ах, неужели вы хотите, чтобы я навсегда потерял уважение прекрасной несравненной девушки воспользовавшись ее бесприютным положением для того, чтобы отважиться на дерзость, сделаться ее любовником? — Как? — Как? — Да вы первый из всех людей в мире должны бы всеми силами противиться нелепой, безрассудной и низкой мысли. — Вальтер, — сказал капитан, очевидно приведенный в отчаяние, — ты, мне кажется, забываешь любезную книгу, которую всем благочестивым людям надлежит помнить от доски до доски. Там сказано в одном месте. Буде нет причин или препятствий к соединению молодых особ в одну душу и тело в доме рабства следует приискать этот текст и положить закладку, то я объявляю, что их хлопотать ни о чем. В конце концов, нельзя ли тебе переменить титул братца на что-нибудь другое?» Примечание. Капитан переврал немилосердно. Фраза «Holy bands of matrimony» — «священные узы брака» — превратилась у него в «in the house of bondage» — «в дом рабства». Примечание переводчика. Вальтер с живостью сделал отрицательный жест вали милый друг!» Бормотал капитан едва слышным голосом. «Ты запутал меня и забросал так, что я, право, совсем потерял голову. Только что касается до да, высокорожденной барышни-девицы, уважение к ней и почтение в моем артикуле на первом плане. И, следовательно, я соглашаюсь с тобой во всех пунктах, будучи уверен, что ты действуешь по правилам. А все-таки, мой друг, неужели нет других титулов, кроме брата?» Заключил капитан задумываясь над развалинами своего воздушного замка, опрокинутого неумолимыми предложениями молодого человека. «Теперь вот в чем дело, капитан Кутль!» Начал Вальтер, стараясь настроить разговор на веселый лад, чтобы разогнать тоску своего друга. «Нам, думаю я, нужно озаботиться насчет приискания мисс Домби приличной собеседницы во время пребывания ее у нас. а ее родственницах нечего и думать. Ясное дело, мисс Домби знает, что все они подчинены ее отцу». Куда девалась Сусанна? — Молодая женщина, то есть? — подхватил капитан. — Полагать надо, ее выслали из дому против воли и желания высокорожденной барышни-девицы. Я уже было намекал насчет ее, но получил ответ, что молодая женщина уже давно выбыла из дому. Мисс Домби о ней высокого мнения. — В таком случае, — сказал Вальтер, — вы спросите мисс Домби, куда она ушла, и мы постараемся ее отыскать. Солнце уже высоко, и мисс Домби скоро встанет. Вы ее лучший друг. Ступайте к ней наверх, а я буду хлопотать здесь, внизу. Ошеломленный капитан вздохнул из глубины души и поспешил выполнить приказание молодого друга. Флоренца была в восторге от своей новой комнаты, нетерпеливо желала видеть Вальтера и с радостью представляла перспективу отыскать свою старую приятельницу Сусанну Ниппер. Но Флоренца знала лишь то, что она уехала в Эссекс, но куда именно — мог сказать только один мистер Туц. С этим известием задумчивый капитан возвратился к Вальтеру и дал ему уразуметь, что мистер Туц есть не что иное, как молодой джентльмен, его искренний друг и приятель, притом очень богатый молодой джентльмен, безнадежно обожавший мисс Домби. Далее капитан рассказал, как он сначала познакомился с мистером Туцем, печальным вестником мнимой погибели Вальтера, и каким образом заключен был между ними торжественный договор, которым мистер Туц обязывался никогда ни слова не говорить о предмете своей любви. Спросили Флоренсу: может ли она положиться на мистера Тутса. И когда Флоренцо ответила с улыбкой «О да, от всего моего сердца», приятели стали хлопотать, как бы отыскать место жительства Тутса. Флоренцо не знала, а капитан забыл. «Впрочем, беды нет», — думал капитан. «Мистер Туц скоро придет и без зову». Едва только была высказана эта догадка, как мистер Тутс действительно явился собственной особой. «Капитан Гильз», — сказал мистер Тутс, без церемоний вламываясь в гостиную. «Я пришел доложить, что мозг у меня горит, горит, горит, и... то есть просто я с ума схожу». Мистер Тутс выпалил эти слова, как из мартиры и тут только заметил, что капитан был не один. «Извините меня, сэр». — сказал мистер Туц, ударяя себя по лбу. — Но вы уж изволили слышать, что под черепом у меня пожар. А в таком состоянии вы понимаете, учтивость — все равно, что к стене горох. Капитан Гильс, мне нужно говорить с вами наедине. — Незачем, приятель, — возразил капитан, взяв его за руку. — Мы только что сами собирались вас отыскивать. — О, не шутите так жестоко, — возопил Туц. — На что, скажите, на милость вам пригоден такой... С позволения сказать, приестественный скот, как я. Вы видите, я не брился, мое платье не вычищено, волосы всклокочены. Если бы лапчатый гусь задумал чистить мои сапоги, я бы его за ноги да оббугал. Вот что». Наружность мистера Туца, бурная и дикая, вполне оправдывала эти неистовые обнаружения взволнованной души. «Видите ли, приятель?» — сказал капитан. «Этот молодой человек — Вальтер Гей, племянник старика Соломона». «Тот самый, которого мы считали погибшим!» Мистер Туц отнял руку от своего лба и страшно вытаращил глаза. «Боже милосердный!» — воскликнул мистер Туц. «Какое чрезвычайное столкновение напастей в один и тот же день! Как ваше здоровье, сэр? Я... я... то есть... Понимаете, я боюсь, не слишком ли заморочились вы, капитан Гильс, два-три словца наедине!» Он взял его за руку и, выходя из гостиной, шептал. Неужто капитан Гильс молодой человек тот самый, о котором, помните, вы говорили, что он и мисс Домби сотворены друг для друга? Да, любезный, я был тогда такого мнения. А теперь? Воскликнул мистер Тутс, поднося опять руку к своему челу. Теперь? Этого еще не доставало. Ненавистный соперник. А впрочем, за что же мне его ненавидеть? Прибавил мистер Тутс после минутного размышления. Ведь если подумать хорошенько, Он ни в чем не провинился. «Да, решительно ни в чем». «Вот теперь-то, капитан Гильс, мне следует доказать, что привязанность моя к мисс Домби будет истинно бескорыстна». С этими словами мистер Тутс юркнул в гостиную и схватил Вальтера за руку. «Как ваше здоровье, сэр? Надеюсь, вы не простудились? Мне... мне... да что тут толковать? Мне очень приятно с вами познакомиться». Желаю вам как можно чаще возвращаться с того света. Честное и благородное слово, сэр, я чрезвычайно рад вас видеть. Заключил тутц пристально озирая Вальтера с головы до ног. Благодарю вас от всего сердца, — сказал Вальтер. Я не мог желать более искреннего и радушного приветствия. Будто бы вот так, — сказал мистер тутц продолжая держать его за руку. Это очень любезно с вашей стороны. Покорно вас благодарю. Примного вам обязан. — Как ваше здоровье? Надеюсь, вы расстались дружелюбно со всеми, кто остался на... То есть я разумею, собственно, то место, откуда вы воротились, вы понимаете? Вальтер поблагодарил опять. — Капитан Гильз, — продолжал мистер Тутс. — Я бы желал не выступать из границ приличия, но, надеюсь, вы позволите мне намекнуть на известные обстоятельства? — Говорите, любезнейший друг, все, что вертится у вас на языке, смело и свободно. — В таком случае, капитан Гильз... И вы, лейтенант Вальтер, знаете ли вы, что страшные происшествия случились в доме мистера Домби? Мисс Домби оставила своего отца, который, по моему мнению, самый жесткосердный человек. Нигде не могли отыскать мисс Домби, и никто не знает, куда она ушла. «Могу ли я спросить, как вы об этом узнали?» — сказал Вальтер. «Лейтенант Вальтер», — сказал мистер Тутс, который дошел до этого названия по логическому процессу мысли, свойственному только одному ему. Он, вероятно, перемешал христианское имя с ремеслом моряка и предположил родственную связь между Вальтером и капитаном, которая, по его понятиям, необходимо должна была распространяться и на их титулы. Лейтенант Вальтер, я могу без всяких оговорок дать вам прямой и решительный ответ. Дело в том, что, имея особые причины интересоваться всем, что имеет какое-нибудь отношение к судьбе мисс Томби... То есть вы не подумайте лейтенант Вальтер, чтобы я имел в виду какие-нибудь сверхкорыстные расчеты? Совсем нет. Я очень хорошо знаю, что мне давно бы следовало сломить шею, так как, видите ли, лейтенант Вальтер, плакать обо мне никто не станет. Ну вот, говорю я, интересуясь судьбою мисс Домби, я получил с некоторого времени привычку делать кое-какие подарки, ничтожные, разумеется, коммердинеру мистера Домби. Таулисон, его имя, припочтенный молодой человек, который уже давно состоит в услужении у этой семьи. Он вчера вечером и уведомил меня, что вот, дескать, в таком-то положении у нас дела. «С этого времени капитан Гильс и лейтенант Вальтер я, с вашего позволения, просто сошел с ума и всю ночь пролежал ничком на софет, черт бы вас побрал!» «Мистер Тутс», — сказал Вальтер, — «мне очень приятно сообщить вам радостную весть. Успокойтесь. Мисс Домби жива и здорова». «Сэр!» — воскликнул мистер Тутс, вскакивая со стула и схватывая руку Вальтера. «Весть эта так необычайно — Так невыразимо приятно, что если бы в эту минуту сказали мне, что мисс Домби вышла замуж, я бы, с вашего позволения, стал улыбаться и даже хохотать, уверяю вас. — Да, капитан Гильз, — продолжал тут обращаясь к этому собеседнику. — Я, клянусь честью, стал бы хохотать, хотя бы через минуту бросили меня в омут с пудовым камнем на шее. — Покорно вас благодарю, господа. Утешили, ей-богу, утешили. — Такой благородной душе, как ваша, — сказал Вальтер. Я могу, конечно, доставить еще больше утешения, если скажу, что вы можете оказать некоторые услуги, мисс Домби. Капитан кутель будьте так добры, проводите мистера Туца наверх. Капитан сделал знак мистеру тутцу и они скорыми шагами пошли наверх. Через минуту мистер тутц без всяких предварительных объяснений был введен в новое убежище Флоренса Домби. Изумление и радость бедного Туца при взгляде на владычицу его сердца были такого рода, что обнаружение их необходимо должно было сопровождаться некоторыми экстренностями. Он подбежал к ней, стремглав, схватил ее руку, прижал к своим губам, опустил вниз, схватил опять, встал на колено, заплакал, захохотал и вовсе не обращал внимания на опасность со стороны Диогена, который, подозревая злодейский умысел в этих обнаружениях бурного чувства, забегал взад и вперед и по бокам мистера Туца, еще как будто не зная наверняка, на какой пункт сделать нападение, но твердо решившись нанести отчаянное поражение страшному врагу своей госпожи. «О, Диоген, неблагодарный злой Диоген! Как я рада вас видеть, добрый, любезный мистер Туц!» «Покорно благодарю», — сказал Туц. «Я совершенно здоров и премного вам обязан, мисс Домби. Надеюсь, и ваши все здоровы». То есть я хочу сказать, вся ваша фамилия здравствует. Все это добрый Тутс произнес без малейшего сознания о том, что говорит. Он сел на стул и принялся смотреть на Флоренсу с живейшим выражением восторга и отчаяния, которые сменялись на его лице с неуловимой быстротой. Капитан Гильса и лейтенант Вальтер говорили мне, мисс Домби, что я могу оказать вам какую-то услугу. «О, если бы я мог каким-нибудь способом смыть в душе ваши воспоминания о том Брайтонском доме, когда я по злодейскому чувству вел себя скорее как отца-убийца, а не владелец независимой собственности!» Бедный Туц в страшном порыве раскаяния готов был обличить себя во всевозможных душегубствах. «Поверьте, мисс Домби, я сошел бы в могилу с неизреченную радостью!» «Сделайте милость, мистер Туц», — сказала флоренса «Не желайте, чтобы я забыла какую-нибудь подробность в нашем знакомстве. Поверьте, я не хочу забывать. Вы всегда были так добры, так обязательно, любезный мистер Тутс». «Мисс Домби, ваше снисхождение к моим чувствам может быть объяснено только вашим ангельским характером. Благодарю вас тысячу раз. Все это, поверьте мне, трын-трава». «Теперь позвольте изложить вам нашу просьбу», — сказала Флоренцо. «Не знаете ли вы, где и как отыскать Сусанну? Которую, помните, вы проводили до конторы дилежанцев, когда виделись со мной последний раз?» «Наверное, мне трудно что-нибудь сказать, мисс Домби», отвечал Тутс после некоторого размышления. «Я не помню в точности места, куда она отправилась из конторы. Да притом она, кажется, говорила, что там не будет останавливаться, а поедет куда-то дальше. Впрочем, мисс Домби, если дело только в том, чтобы отыскать ее и привести сюда...» то я и лапчатый гусь беремся употребить для этой цели всевозможные средства, какие только будут внушены необыкновенной сметливостью с его стороны и бесконечной привязанностью с моей. Будьте спокойны, мисс Домби. Мистер Тутс был приведен в такой восторг блистательной перспективой сделаться полезным для владычицы своего сердца, и бескорыстная искренность его благоговейной преданности была до такой степени очевидна, что было бы теперь истинной жестокостью ему противоречить или отказаться от его услуг. Флоренса удержалась от всяких возражений и только благодарила его от искреннего сердца. Мистер Туц с гордостью принял поручение и оказал готовность немедленно приняться за работу при могущественном содействии лапчатого гуся. «Мисс Домби!» — сказал мистер Туц, с жаром целуя поданную ему руку, и очевидно проникнутый безнадежной страстью, которая выражалась во всех чертах его доброго лица. «Прощайте!» Позвольте мне принять на себя смелость сказать, что ваши несчастья тяжелым бременем лежат на моей душе, и что вы вполне можете доверяться мне, как самому капитану Гильсу. Я очень хорошо знаю свои недостатки, мисс Домби. Они очень велики, покорно вас благодарю. Но вы можете на меня совершенно положиться, клянусь честью, мисс Домби. С этим мистер Тутс вышел из комнаты опять в сопровождении капитана, который во все это время стоял в недалеком расстоянии от собеседников, держа под мышкой лощеную шляпу и поправляя железным крюком волосы, в беспорядке падавшие на его глаза. Когда дверь затворилась, свет жизни мистера Тутца снова покрылся мрачными облаками. «Капитан Гильз», — сказал Тутц, останавливаясь на последней лестничной ступени и оглядываясь вокруг. «Сказать вам правду, я в эту минуту далеко не в таком расположении духа, чтобы мне можно было видеть лейтенанта Вальтера, с теми дружелюбными чувствами, какие я желал бы сохранить к нему в своем сердце. Мы не всегда можем владеть своими чувствами, капитан Гильс. Я покорнейше прошу вас об одолжении выпроводить меня в боковую дверь». «Приятель», — возразил капитан, — «вы можете всегда идти вашим собственным путем. И какой путь вы не возьмете, он будет ровен чист и гладок, как у испытанного моряка. В этом я уверен». «Капитан Гильс, вы чрезвычайно добры». Ваше доброе мнение служит для меня истинным утешением. «Одна просьба к вам, капитан Гильз», — продолжал Тутс, останавливаясь на пороге возле полуотворенной двери. «Я надеюсь, мы познакомимся и, быть может, при вашем содействии подружимся с лейтенантом Вальтером. Я вступил, как вам известно, во владение своим наследством и, сказать по правде, не знаю, что с ним делать». Если бы я мог быть как-нибудь вам полезным в финансовом отношении, то, вы понимаете, я сошел бы в могилу спокойно и даже с некоторой усладой для сердца». Не сказав ничего больше, мистер Тутс юркнул на улицу и сам затворил за собой дверь, чтобы не слышать капитанского ответа. Долго Флоренса думала об этом добром создании с неразделенными чувствами удовольствия и грусти. Он был так честен и младенчески добр, что увидеть его опять и увериться в истинности его чувств в эти бедственные дни было для нее и отрадой, и утешением. Но по этой же причине мысль, что она делала его несчастным и возмущала тихий поток его жизни, вызывала невольные слезы из ее глаз и переполняла ее сердце искренним сожалением. Капитан со своей стороны очень много думал о мистере тутце так же, как и вальтер Когда наступал вечер и они собирались в новую комнату флоренции вальтер осыпал его похвалами и пересказывая флоренции его последние слова при выходе из дома представлял его идеалом благороднейшего юноши достойного всякой симпатии и участия мистер тутц не возвращался с ряду несколько дней и во все это время флоренция невозмущаемая новыми тревогами жила на чердаке инструментального мастера спокойная как птица в клетке Но день ото дня она чаще и чаще опускала свою голову, с грустью размышляя о покойном брате, предсмертный вид которого беспрестанно носился перед ее умственным взором. Одинокая возле окна своей комнаты, она невольно устремляла на небо свои заплаканные глаза, как будто отыскивая того светлого ангела, о котором говорил он на своем болезненном ложе. Флоренса была слишком слаба и нежна в последнее время и выстраданные ею волнения необходимо должны были произвести некоторое влияние на ее здоровье. Но нетелесная боль мучила ее теперь. Она страдала душевно, и причиной этих страданий был Вальтер. Искренний и радушный, как всегда, готовый с гордостью посвятить к ее услугам все минуты своей жизни и делавший все для нее с энтузиазмом и пылкостью своего характера, он, однако, избегал ее, И Флоренцо видела это очень хорошо. В продолжении целого дня он редко, слишком редко приближался к ее комнате. Если она спрашивала его, он прибегал, усердный и пылкий, как в ту пору, когда отыскал ее ребенком среди улицы. Но вдруг он становился принужденным. Флоренцо не могла этого не заметить. Рассеянным, неловким, и скоро оставлял ее. Без зова он никогда не приходил, во весь длинный день от утра до вечера. С наступлением вечера он неизменно являлся в ее комнату, и это было счастливейшим временем, потому что она начинала тогда верить, что старый Вальтер ее детских лет не изменился. Но даже в эту пору какое-нибудь слово, взгляд, принужденное движение показывали ей, что произошло между ними какое-то разделение, которого она никак не могла объяснить. И она не могла не видеть, что эти признаки большой перемены обнаруживались в молодом человеке, несмотря на его упорное усилия скрыть их. При безграничной внимательности к ней, при усердном желании охранить ее от всякого беспокойства и сердечной тревоги, он, думала Флоренцо, обрекал себя на бесчисленные жертвы. И чем больше молодая девушка чувствовала важность этой перемены, тем чаще она плакала и грустила о таком непостижимом отчуждении ее брата. «Добрый капитан, ее неутомимый, нежный, всегда ревностный друг, видел также эту перемену», — думала Флоренцо. И это, без сомнения, его беспокоило столько же, как ее. В самом деле, он был теперь далеко не так весел и мечтателен, как сначала, и часто с решительным отчаянием бросал украдкой взоры на нее и на Вальтера, когда они сидели втроем наверху. флоренса решилась, наконец, переговорить с Вальтером. Ей казалось, что она знала истинную причину его отчуждения, и она думала, что ее сердцу сделается легче, и вместе с тем отраднее для него самого, если сказать, что она понимает настоящее положение дел, подчиняется своей горькой доле и ни в чем не упрекает молодого человека. Было воскресенье, и оставалось около двух часов до обеда. Верный капитан в накрахмаленном воротнике, достигавшем до его ушей, Сидел возле Флоренцо в ее комнате и внимательно читал книгу, поправляя по временам огромные очки, закрывавшие его истребиные глаза. Длилось глубокое молчание, которое вдруг Флоренцо прервала таким образом. «Не знаете ли, где Вальтер, любезный капитан Кутль?» «Он, я думаю, внизу, высокорожденная барышня-девица». «Мне хотелось бы с ним поговорить», — сказала Флоренцо, поспешно вставая с места, чтобы идти в гостиную. «Не беспокойтесь, моя радость! Я мигом командирую его к вам!» Сказав это, капитан с веселым видом взвалил книгу на свои плечи и удалился. Должно заметить, капитан считал своей обязанностью читать по воскресеньям не иначе как большие книги, отличающиеся сыновитую наружностью. С этой целью он за несколько лет выторговал у букиниста огромный фолиант, заглавный лист которого всегда приводил его в решительное отчаяние, так как невозможно было понять, о чем в нем говорилось. Скоро призванный Вальтер пришел в комнату Флоренса. — Капитан Кутль говорит мне, мисс Домби, что... Но, взглянув на нее, пылкий юноша не мог продолжать начатой речи. — Вы нездоровы сегодня, мисс Домби? Взор ваш грустен. Вы плакали? Он говорил так нежно и таким дрожащим голосом, что на глазах ее невольно выступили слезы при звуке его слов. «Вы правы, Вальтер. Я не совсем здорова и плакала много. Мне нужно с вами говорить». Он сел напротив молодой девушки и впился глазами в ее прекрасное и невинное лицо. Он был бледен, и губы его дрожали. «В тот вечер, как я узнала, что вы спаслись, милый Вальтер, вы говорили...» «Ах, что я чувствовала в тот вечер! И чего надеялась!» Он положил свою дрожащую руку на стол и продолжал смотреть на ее лицо. Вы говорили, что я переменилась. Мне тогда странно было слышать это от вас. Но теперь я понимаю, в чем моя перемена. Не сердитесь на меня, Вальтер. Я была в ту пору слишком обрадована. Она опять казалась ребенком в его глазах. Простосердечным, любящим, доверчивым ребенком, которого он видел и слышал много лет тому назад. Мисс Домби в эту минуту отнюдь не была женщиной, к ногам которой он готов был повергнуть богатство целого мира. «Помните ли вы, милый Вальтер, наше прощание с вами перед вашим отъездом?» Он положил свою руку на сердце и вынул маленький кошелек. «Я всегда носил его здесь», — сказал он, указывая на грудь. «Если бы мне суждено было не видеть Божьего Света, он пошел бы со мной ко дну морскому». «И вы опять станете носить его, милый Вальтер? Ради меня? Ради прежнего нашего знакомства?» До самой смерти. Она подала ему свою руку с таким невинным простосердечием, как будто не прошло ни одного дня с той поры, как юноша получил от нее прощальный подарок. «Я рада, милый Вальтер. Я всегда буду рада думать об этом. Помните ли вы, мысль об этой перемене могла прийти нам в голову в тот самый вечер, когда мы разговаривали с вами?» «Нет», — отвечал изумленный юноша. «Да, Вальтер. Я даже в то самое время был орудием разрушения ваших надежд и планов. Тогда я боялась так думать, но теперь я это знаю. Вы были тогда в своем великодушии и способны скрыть от меня то, что самим вам было это известно. Но вы не можете скрыть этого теперь, хотя и стараетесь с таким же великодушием, как прежде. Благодарю вас за это, Вальтер. Истинно, глубоко. Но старание ваше на этот раз останется бесплодным». Вы слишком много терпели собственных несчастий, чтобы не обращать внимания на невинную причину всех этих зол и огорчений, вам нанесенных. Вы не можете, конечно, забыть меня в этом отношении. Но, конечно, также мы не можем больше быть братом и сестрою. Но, милый Вальтер, не думайте, что я сетую на вас. Мне следовало догадаться об этом в свое время, но нечаянная радость омрачила мою память. Одного, надеюсь, Вальтер, думайте обо мне без внутренней досады когда это чувство перестало быть тайной. «Одного прошу от вас именем бедной девушки, бывшей некогда вашей сестрою. Не преневоливайте из-за меня ваших чувств и не мучьте себя бесплодными усилиями теперь, когда вам известно, что я все знаю». В продолжение этой речи Вальтер смотрел на нее с таким беспредельным изумлением, которое уничтожало в нем возможность всякого другого чувства. Теперь он протянул к ней руки с умоляющим видом, и, взволнованный до глубины души, едва мог отвечать. «О, мисс Домби! Возможно ли, чтобы я, страдая сам так много в борьбе с глубоким сознанием своих обязанностей к вам, заставил вместе и вас переносить ужасную пытку, о которой вы говорите? Вы были всегда для моего воображения ангелом чистоты и счастья, расцветившего мои детские и юношеские годы. И все ваши соприкосновения с моей жизнью останутся для меня священными воспоминаниями, которые не изгладятся из моего сердца до могилы. Опять увидеть ваши взоры и опять услышать вашу речь, как в ту роковую ночь, когда мы с вами расстались. О, это такое счастье, для которого нет имени на языке человека. Ваша сестринская любовь и доверчивость ко мне, как к брату, небесный дар для меня, который я могу принять не иначе, как с благоговением и гордостью. «Вальтер», — сказала Флоренцо, пристально всматриваясь в него и постепенно изменяясь в лице. «Что это за обязанности ко мне, которые требуют таких жертв с твоей и моей стороны?» «Почтение к вам, мисс Домби! Уважение!» Краска из-под вальза румянила ее лицо, и она робко отняла у него свою руку. Ее глаза были неподвижны устремлены на него. «Для меня не существует права брата», — сказал Вальтер. Я оставил девочку, а встречаю женщину. Краска быстро распространилась по всему ее лицу. Она сделала невольный жест, как будто умоляя его не говорить ничего больше. Ее лицо опустилось на ее руки. Они оба молчали некоторое время. Она плакала. Мой долг — насильственно оторвать себя от этого сердца, столь чистого, невинного, доверчивого, доброго. Как осмелюсь сказать, что это сердце моей сестры? Она плакала. «Если бы вы были счастливы, окружены любящими друзьями и всем, что делает завидным положение, для которого вы родились, и если бы тогда, с любовью обращаясь к прошедшему, вы назвали меня братом, я отвечал бы на это имя со своего далекого места, не опасаясь оскорбить невинность вашего чувства. Но здесь и теперь... О, благодарю вас! Благодарю вас, Вальтер! Простите мою к вам несправедливость. Мне не с кем было посоветоваться. Я совершенно одна». Флоренса я слишком поторопился высказать свои мысли, но за несколько минут ничто не могло вырвать их из моей груди. Если бы я был богат и славен, если бы, по крайней мере, в руках моих были средства возвыситься со временем до вашего положения, я бы сказал, Флоренса есть одно имя выше всех возможных титулов, которые я могу принять с тем, чтобы охранять и защищать вас. Я достоин этого имени, потому что люблю вас беспредельно» и все силы моей души давно принадлежат вам. Я бы сказал тогда, что с этим именем соединено единственное право любить и покровительствовать вас, и я считал бы это право драгоценным залогом, перед которым ничтожна цена моей жизни». Ее грудь подымалась высоко, и голова опустилась. Она плакала. «Флоренцо, милая Флоренцо, о, как часто я называл вас этим именем!» прежде чем мог размыслить, как это дерзко и безрассудно. Позвольте еще раз. Один только раз назвать вас этим драгоценным именем и прикоснуться к этой нежной ручке. В доказательство, что вы, как сестра, забываете, что сказал бывший ваш брат. Она подняла свою голову и начала говорить с такой торжественностью во всей своей позе, с такой спокойной, кроткой, лучезарной улыбкой и с таким трепетным колебанием своего голоса, что в нем невольно пришли в движение самые внутренние струны его сердца, и взор его покрылся туманом, когда он ее слушал. «Нет, Вальтер, я не могу этого забыть. Я не хочу забыть этого ни за какие сокровища мира. Вы, Вальтер, милый Вальтер, ты очень беден. Я не более как странник» которому предстоят огромные путешествия по морям. В этом теперь мое призвание. Скоро ты опять уезжаешь, Вальтер? Очень скоро. С минуту она сидела спокойно, не говоря ни слова. Потом с робостью взяла его дрожащую руку. Если ты сделаешь меня своей женой, Вальтер, я буду любить тебя нежно. Если ты возьмешь меня с собой, Вальтер, я поеду на тот край света без сожалений и без страха. Мне нечем для тебя жертвовать, некого покидать из-за тебя. Но вся моя любовь и жизнь будут посвящены тебе. И с последним дыханием я передам имя твое Богу, если сохранятся мои чувства, и память не оставит меня». Он прижал ее к своему сердцу, приложил свои уста к ее щеке, и теперь, неотринутая боли, неотверженная, она плакала долго и плакала сладко на груди своего милого. О, священное время любви и младенческих упований! Да, смотри, Вальтер, нежно и гордо смотри на сомкнутые глаза своей красавицы, потому что во всем мире тебя только ищут эти очи, тебя и никого более. Капитан оставался в маленькой гостиной вплоть до самой ночи. Он занял стул, на котором до него сидел Вальтер, и смотрел на потолочное окно до тех пор, пока дневной свет мало-помалу потух, и звезды заискрились на ясном небе. Он зажег свечу, закурил трубку, выкурил, еще закурил и дивился, что там такое делается наверху и от чего так долго не зовут его к чаю. Когда, наконец, достиг он последних пределов своего изумления, возле него очутилась Флоренцо. «Вы ли это моя радость?» — вскричал капитан. «Ваши переговоры с Вальтером тянулись долго, даже очень, можно сказать, долго!» Флоренцо схватила своей ручкой одну из огромных пуговиц его камзола и, пристально смотря ему в лицо, сказала «Любезный капитан, мне нужно вам кое-что сказать, если вам угодно». Капитан Фронтовский поднял голову вверх, собираясь выслушать высокорожденную деву. Затем он ловко отодвинул свой стул и с ним вместе самого себя, чтобы этим способом яснее и лучше видеть лицо Флоренцо. «Как? Восторг моего сердца!» — воскликнул капитан, проникнутый с ног до головы внезапным восторгом. «Неужто?» «Да», — сказала Флоренцо. «Валли? Супруг ваш? Так ли?» — проревел капитан, бросив свою шляпу к потолочному окну. «Да» отвечала флоренса улыбаясь и вместе заливаясь слезами. Капитан немедленно обнял ее, облобызал и, нахлобучивши лощеную шляпу, взял ее за руку и повел наверх, где ему предстояло торжественным образом окончить великое дело своей жизни. При этом лицо его пылало, как раскаленная сковорода. «Что, друг мой Валли? Что, не хотелось быть братцем любезный? Вот как! Мы с тобой себе на уме!» Эти и подобные шутки весьма остроумного свойства повторялись за чаем по крайней мере сорок раз. Причем капитан усердно полировал свое радужное лицо рукавами своего камзола и еще усерднее колотил в промежутках свой лоб жгутом из носового платка. Были, однако, минуты серьезного настроения капитанского духа, когда он, обращаясь к собственной особе, витийствовал таким образом. «Дурачина ты, Эдуард Кутль!» мареход ты великобританский лучше ничего ты не мог выдумать во всю твою жизнь как передать свою собственность им обоим в купе и в любе